Кирилл Васильевич Струве, сын основателя Пулковской обсерватории, известный путешественник и ученый, на основе сделанных ему числений в Генеральном штабе создавалась карта туркестанских владений, с 1973 года назначен министром-резидентом Российской империи в Токио. Именно его, как высокообразованного человека, великий князь Александр Александрович просил собрать произведения искусства Антиквариаты – предметы интерьера для создания японской коллекции в одном из залов Эрмитажа. И теперь, когда поручение было выполнено, бульдожка хотел, чтобы коллекция была доставлена в Петербург. Ну и почему бы ему было не воспользоваться Аказией, если из далекой страны все равно должен был отправиться будущий учитель высокородных детей? К слову сказать, воодушевленный, нежданно, негаданно полученными бонусами, а я, кроме всего прочего, теперь с легкой руки регента мог запросто общаться на любые темы с любым иностранным послом, в тот же вечер отписал Миша Карбышеву в Томск, моему бывшему секретарю, поручику жандармерии в отставке, а теперь генеральному директору восточного отделения нашей снаденькой корпорации вменилась в обязанность организовать в Китае скупку антиквариата, произведений искусства, древнего фарфора и ижи с ними. Быть может, отдельную залу в Эрмитаже я и не надеялся заполучить, но в качестве подарков ценителям китайские трофеи должны были пойти как нельзя лучше. Одним из элементов парадного офицерского мундира является шелковый шарф. Однако же носят его военные не на шее, как того следовало бы, следуя из названия предмета одежды, а и вовсе на поясе, на манер кушака, как оби, пояс для спортивного кимоно. Шарф этот, который вовсе пояс с кистями, даже успел попасть в историю империи, как одно из подходящих средств, наряду с табакеркой, для убиения императоров. так вот Существует у нас в отчизне странная или даже удивительная традиция. При каждой смене правителя на троне меняется и форма в армии, причем простота и удобство в использовании обычно в качестве оснований для выбора не рассматриваются. Фуражки и береты, маленькие погоны или какие-то штуковины на груди вместо погон, эполеты кивера лосины, аксельбанты и пышные султаны – Чего только не придумывали наши правители. Естественно, не мог в этом национальном виде спорта не отметиться и Александр Освободитель. И в числе прочего, с тех самых шарфов были убраны кисти. В целях, так сказать, демократизации. Шелковая полоса с бантиком и сама по себе немалых денег стоит. А кисти, скрученные из шелковых женитей и того подавно, Мундирами-то в то былинное время никто офицеров и не подумал бы снабжать централизованно. Довольно и того, что жалования платили более или менее исправно, и вроде как не все офицеры могли себе позволить траты на бесполезную, в общем-то, деталь экстерьера. И вот однажды, года этак три назад, как раз в самый разгар всеевропейского экономического кризиса, Император Николай II, плохо высыпавшийся и находящийся в перманентном состоянии легкой хвори, на ежегодный майский парад войск гвардии столичного гарнизона одел мундир, подпоясанный шарфом с теми пресловутыми кистями. Вроде бы мелочь, скажете вы, мол, ну и что с того, кому это могло помешать? И будете на сто процентов правы, если бы не одно «но». Хреновина это была намотана на пояс царя, а значит, просто обязана была что-то значить. Ах, что тут началось? Все в шоке. В великосветских салонах тихая паника и шу-шу-шу по углам. Ах, император то, ах это... Ах, они ли это на приближающуюся опалу целого ряда весьма высокопоставленных вельмож. Ах, не указали ли это на смену государственной политики в сторону Франции. Еще живы были патриархи, помнящие времена Наполеона и эпохи Александра I, когда такие кисти и вошли в моду. Пришлось Никси выдумывать причину, ну и эти лохмашки в итоге включили в парадную форму офицеров генерального штаба. Генералы-теоретики безмерно этим гордились, а полевым разведчикам так нечасто парадный комплект доводилось надевать, что они и не заметили изменений. «Это я так, как всегда замысловато подвожу к тому», что та наша праздная, в общем-то, болтовня с японским посланником, имела весьма далеко идущие последствия, что на фоне того куска шелковой бахромы и неудивительно. Во-первых, столичные сплетники получили зримое подтверждение укрепления моего положения, приватная беседа с регентом империи, великим князем Александром, что это как выражение явного благоволения новой власти к непотопляемому графу Воробью. «А чего же вы хотите?» – болтали в салонах и охотно передавали моим агентам. «Разве же мог князь Александр позабыть того, кто учительствовал ему в экономических науках? Да и при всей его любви к старшему брату, грешно было бы не возвеличить наиглавнейшего фаворита прошлого царствования. Мы еще увидим потрясение основ» шипели кумушки в доброжелательно дремлющее ухо удуствующей императрицы императрице, вставших еженедельными эрмитажах. Александр не так-то и прост, с него станется и коварно приблизить к себе этого немца, дабы после сподручнее было поймать за руку на казнократстве им с В общем, все как обычно, только теперь вдруг оказался во некое, субординационном тупике. Судите сами, мне как первому министру державы и вице-канцлеру империи вменялось контролировать в том числе и Министерство иностранных дел, главенство, в котором канцлер – князь Горчаков. И если прежде ничего экстраординарного бы не случилось, МИД сам по себе, гражданское правление само по себе – то теперь после беседы в присутствии регента с послом Японской империи и я оказался допущен к влиянию на внешнюю политику страны. Понимал ли бульдожка, что творит? Наверняка. Даже если не совсем, так на приеме присутствовал и не подумавший вмешаться великий князь Владимир, который-то точно осознавал, что старший брат не дрогнувшей рукой, сталкивает нас лыбами с князем Горчаковым. Меня, простого чиновника и менеджера, со всемирно известным дипломатом и политиком, членом регенского совета, между прочим. Элегантный ход, чтобы заставить строптивого воробья выбрать, наконец, покровителя или обучение плаванию методом выбрасывания из лодки – Чтобы именно не замышлялось в императорской семейке, мне это стало чуть ли не подарком небес. Именное приглашение на театральное представление во дворце князя Есуповых на Мойке у меня уже было. И весь Петербург, все от распоследнего питерца чернорабочего до старшего по возрасту, но не по положению в императорской семье великого князя Константина знали что там после спектакля состоится встреча регента империи с посланником Французской республики генералом Лефло, где последний станет молить нынешнего правителя России уберечь галов от притязаний молодой германской империи. Все знали, но не все имели возможность увидеть это лично. Домашний театр Юсуповых вмещал всего 180 гостей, и князь Николай Борисович тщательно отбирал достойных, по его мнению, господ стать свидетелями того, как вершится история. Прежде, как и все прочие вельможи, вхожие в дома представителей высшего света, и я мог лишь наблюдать второй акт Юсуповской пьесы со стороны. Признаться, я и не знаю более ни единого человека, За исключением, пожалуй, князя Горчакова, кто решился бы без приглашения вмешаться в разговор князя Александра Слефло. Но теперь у меня появляется шанс как-то повлиять на мнение регента еще до знаменательной встречи в фойе. Светлое Христово воскресенье выпало на 13-е и прошло как-то блекло. 14-го отвез Германа в зимний к первому уроку в ученических классах дворца, и ни одна сволочь не посмела мне помешать. Учитель молча кивнул мне, маленький император благодарно блеснул глазами, и на этом все. Операция по воссоединению двух восьмилеток, двух разлученных судьбой друзей на этом была завершена. О том, что старшего сына кто-либо может попросту выставить за двери, стоит не отлучиться, даже и не думал. Это было бы прямое и явное объявление войны, что в настоящий момент совсем не в интересах той кого-либо. Представление в Юсуповском театре было назначено на вечер вторника, 15 апреля. Днем занимался подготовкой очень важного заседания Кабинета министров, на котором нам предстояло решить два очень важных вопроса. Во-первых, как нам в условиях вечного денежного дефицита и хронической неспособности современных людей хранить державные секреты, приготовить страну к войне с Турцией? И во-вторых, стоит ли передавать императорскую медико-хирургическую академию из военного ведомства в попечение Министерства образования. И если с первым вопросом было все ясно, кроме того, каким именно образом проделать в полной секретности прямо-таки колоссальный объем работ, то со вторым я сказать по правде не знал, что и думать. Дело осложнялось тем, что на заседании намерен был присутствовать председатель Государственного Совета Империи великий князь Константин Николаевич. Права голоса у него, естественно, не было и быть не могло, но и вслух высказанного мнения этого политического тяжеловеса вполне довольно стало бы с тем, чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону. Мне, если честно, было плевать с высокой колокольни что одно ведомство, что другое. По идее, нам вообще здорово не доставало Министерство здравоохранения, где эта академия смотрелась бы более чем естественно. А вот для Милютина вопрос оказался принципиальным, вплоть до того, что он готов был и этого не скрывал, писать Ригинскому совету прошения об оставлении должности и ухода в отставку в случае, ежели единственное заведение, готовящее военных врачей, уйдет в бардак графа Толстого. Почему великого князя так заинтересовала медико-хирургическая академия? Ведь никогда он этим не интересовался. Но тут Толя Замятин рассказал совершенно банальную историю, как один из профессоров академии был приглашен к той самой балерине Кузнецовой. Когда у нее серьезно заболел ребенок, никто к ней не приходил, а этот профессор пришел. Ребенку ничем не помог, ребенок вскоре умер, но завязались отношения между профессором и великим князем, который хотел отблагодарить профессора, мечтавшего перейти из военного министерства в Министерство народного просвещения. «По мне, так бред какой-то» что-то мне слабо верилось, что князь константин, покровительствующий в числе прочих милютину, стал бы ссориться с дмитрием алексеевичем по такому пустяку. Была конечно мысль, что этот демарш вызван в первую очередь все усиливающимся моим влиянием на военного министра, так сказать щелчок по носу в воспитательных целях, но ведь каким бы ни оказалось решение кабинета министров, утверждаться оно все равно будет в Регенском совете, а там эта чуть ли не детская выходка накануне Большой войны едва ли встретит понимание. Забегая немного вперед, и чтобы более не возвращаться к этой неприятной истории, скажу, что так оно и вышло. Я предложил голосовать, оставить Академию в военном министерстве 20 голосов, А перейти в Министерство народного просвещения три голоса. Коллеги поздравляли Милютина с этим решением, хотя оно и было совершенно для него неожиданным. Подошел к Милютину и великий князь Константин Николаевич. «Вы, Дмитрий Алексеевич, не сердитесь на меня. Сердиться не смею, ваше императорское высочество, но удивляюсь». «Почему же? Разве я мог говорить противно моему убеждению?» «Этого никто не может требовать», – неожиданно философски изрек Милютин. «Но для чего нужно было вашему высочеству внести в это дело ваши убеждения? Вы знали, что это вопрос личный для меня. Приехав нарочно, чтобы подать голос против меня, вы, может быть, способствовали тем моему удалению из министерства». «Что вы помилуете?» Мы будем еще многие-многие годы идти вместе». «Какое двуличие великого князя!» – в сердцах проговорил Милютин, прощаясь со мной после заседания. «Ведь он прекрасно знал, как я отношусь к этому бесспорному делу, вокруг которого столько мути разлилось, столько слухов и сплетен. Кто будет победителем?» граф Толстой или Милютин, у которого недавно были ужасные столкновения с князем Борятинским. Как лихорадочный бред будет вспоминаться эта отвратительная история. А если регент поддержит Константина Николаевича с его меньшинством голосов, то я наконец-то решусь оставить свой министерский пост, избавлюсь от стольких забот и треволнений, не дававших мне много лет ни отдыха, ни покоя. Полноте вам, Дмитрий Алексеевич. Искренне постарался успокоить расстроенного министра. Неужто они в Ригинском свете не осознают, что этакие пертурбации немыслимы, когда война на пороге? А каков-то великий князь Константин Николаевич, словно бы меня не слышав продолжал сокрушаться Милютин. Я знал давно, что он часто увлекается посторонними влияниями и действует всегда порывами, без обдуманности и сдержанности. А тут явился на заседание Кабинета министров и совершенно неуместно исполнил обещание профессору Флоринскому «надо только подготовить все документы, чтобы сразу уйти сначала по болезни в отпуск, а потом в случае надобности распорядиться заочно». Недели спустя уже в мае начальник главного штаба граф Гейден прислал телеграмму Дмитрию Алексеевичу, с которой тот немедля прибежал ко мне. Регинский совет наконец-то согласился с решением большинства кабинета министров и подписал указ оставить академию в военном министерстве, закрыв тем самым злободневный вопрос для Милютина, оставаться в министерстве или уходить из петербургского омута интриги треволнений. Мне осталось только поздравить довольного исходом этой утомительной борьбы министра. Самолюбие было удовлетворено, авторитет военного министра и академия спасена от давления графа Толстого. Кроме невесть откуда и зачем всплывшей академии, На заседании я собирался представить кабинету министров тот пакет реформ, что были подписаны Николаем, но так и не внедрены в жизнь. И это действо тоже относилось к военным приготовлениям, хотя бы уже потому, что касалось двух важнейших для страны вопросов – денег и хлеба. Так сказать, продовольственная и экономическая безопасность – должны были взлететь на недосягаемую прежде высоту ядрёшкин корень. Изменение самой концепции сбора налогов. По расчётам, только одно это должно было дополнительно дать казне не менее 120 миллионов в год, причём рассматривался только период в 2-3 года. Потом начинались какие-то и вовсе фантастические цифры, чуть ли не удвоение ВВП к исходу пятого года и утроение к началу седьмого. Естественно, в расчет не брались всевозможные экстренные ситуации вроде войны, неурожая или всемирного экономического кризиса. Жаль, конечно, что придется истратить эти деньги на военные закупки, а не вложить в развитие инфраструктуры, Задаться целью, так за пятилетку можно было чугунку не то, что до Владивостока, до Пекина дотянуть, и окупились бы эти инвестиции чуть ли не мгновенно, за пару лет непременно. Государственная монополия на экспорт зерна тоже должна была принести экономические выгоды, но не так быстро и гораздо менее очевидно. Стабилизация закупочных цен уже сама по себе повысила бы уровень доходов крестьянских хозяйств, что в конечном итоге привело бы к росту собираемых налогов. И как один из неочевидных, но немаловажных итогов, существенный рост населения империи, а это новые рабочие руки фабрикам и заводам, новые поселенцы на активно осваиваемых территориях. А для тех господ, кто посчитал бы, что эти реформы мало касаются собственной грядущей войны, у меня было заготовлено высказывание весьма в России уважаемого военно-начальника, который утверждал, что для успешной военной кампании нужно только три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. В общем, весь день трудился как пчелка, так что и отобедать позабыл. Пришлось дома уже запихивать в себя бутерброды, чтобы не ехать к Юсуповым с бурчащим от голода животом. Парадный сюртук с орденами был, конечно же, давным-давно приготовлен. Экипаж дожитался у подъезда. Наденька, наряженная и увешанная драгоценностями, чтобы не помять юбки, скромно сидела на краешке стула. «Примерная жена, ничего не скажешь. Ждали только меня». Признаться, в столичной резиденции князей Юсуповых на Мойке я прежде не бывал. Как-то не довелось побывать ни на одном театральном представлении в их домашнем театре или на организуемых ими приемах. Князь Николай Борисович слыл большим, скажем так, поклонником всего французского. Подозреваю, что не в последнюю очередь в пику многочисленным приверженцам Англии но факт оставался фактом, вне зависимости от причин. Я же Франции не симпатизировал, и в нежной лелеемой Юсуповым Санкт-Петербургской группе франкоманов участия принимать не желал. Кстати говоря, у князя Николая с англоманами развязалась едва ли не настоящая, ну если и не война, то противостояние точно. Дошло до того, что, пользуясь своим кажущимся безразмерным богатством, Юсупов попросту выкупил здание, в котором располагался на правах аренды знаменитый английский клуб. Естественно, клубу пришлось искать иное пристанище. Ну, что я могу сказать о гнезде Юсуповых? Начну с того, что это, в общем-то, всего лишь одно из 57 таких гнезд только в России – А еще у них, насколько мне было известно, была в собственности недвижимость в Италии и Франции. Однако же этот дворец считался так сказать главным, а основным пристанищем не слишком большой семьи. Конечно же, особняк был шикарен, настолько что легко спорил богатством отделки не то, чтобы с довольно скромным зимним, а даже и блестящим во всех отношениях, большим Петергофским дворцом. И, может быть, если чем и проигрывал резиденции российских императоров, так это количеством собранных произведений искусства. Ну и размерами, естественно. Но оно и понятно. Юсуповым не было нужды содержать ту бездну народа, что кормилась крошками с хозяйского стола в царских владениях. Чтобы попасть в домашний театр, нужно было спуститься вниз по великолепной мраморной лестнице из роскошного римского, украшенного вазами, бюстами, зеркалами и канделябрами фойе. Рассказывает, отделку этой лестницы князь Николай увидел в одной из итальянских старинных вилл. Хотел купить, но хозяева соглашались продать ее только вместе со всем строением. Пришлось ему покупать все здание, а в Санкт-Петербург забрать только мрамор отделки. Что стало с остальной виллой, история умалчивает. Прошли, раскланиваясь с вельможами через украшенный в стиле барокко зрительный зал, а потом по опять-таки мраморной, но теперь винтовой, потнялись на второй ярус в ложе. Наша была там, что справа от центральной императорской. Не сомневаюсь, что князь Николай Борисович на правах хозяина устроится там же и не применит на протяжении всего представления внушать свою позицию регенту империи великому князю Александру. Мне же срочно нужно было что-то придумать, как-то суметь перекинуться парой слов с бульдожкой до того, как случится непоправимое». На счастье нам с Наденькой, как и в некотором роде привилегированным гостям, в качестве гида и компании положи была представлена одна из дочерей князя Николая Борисовича, княжна Зинаида. Девочке на вид было лет 13 или 14, но вела она себя словно бы многоопытная светская львица. С этакой вельможной ленцой пояснила нам темным суть происходящего на маленькой сцене, представляли итальянские актеры, и мы ни единого слова не понимали. Вальяжна помахивала веером, и когда Надежде стало слегка дурно от духоты, надменно приказала присутствующему же в ложе ливрейному слуге принести воды для ее светлости графини фон Лерхе. Все в один миг изменилось, стоило оркестру заиграть музыкальный финал оперы. «Идемте!» оживилась маленькая Юсупова. «Ну идемте же! Папенька велел непременно быть в римском зале после спектакля!» Я помог встать супруге и потянул ее в фойе. Нервозность Зинаиды передалась и мне, или на кону было осуществление важнейшей части моего глобального плана, лишь Господу нашему ведомо Однако же надежду мне приходилось чуть ли не тянуть за собой» как бурлаки тянут лямку грузовых барж на Волге. «Ваше императорское высочество, поприветствую выходящего из императорской лужи регента, вынужден признаться, был бы рад видеть вас в любом ином месте, кроме этого». «Вот как?» – несколько опешил бульдожка. чего же? Или вам, Герман Густоч, не по сердцу пришлось гостеприимство князя Николая?» Отнюдь еле сдержался, чтобы не хмыкнуть, но очень уж любимая словечка поручика Ржевского к месту пришлось. Мы с Надеждой Ивановной искренне впечатлены вкусом и расположением его сиятельства. Что же тогда, нахмурился Александр, сейчас на глазах у всех генерал Лефло станет просить вас спасти его любимую Францию, и вы, ваше высочество, станете его слушать. «Мне же будет стыдно это видеть даже и со стороны». «Стыдно?» истина так стыдно, Александр Александрович. Как было бы неловко общаться с любым иным пособником злодеев и преступников?» «Объяснитесь уже», – поморщился князь, – «что вы мне тут кружева плетете?» «Злоумышленники, что готовились отравить вашего брата в Ницце, пользовались во Франции, если и не полной поддержкой правителей, то уж точно при их молчаливом попустительстве. Те же, что совершили покушение на вашего батюшку, императора Александра-освободителя, имели точнейшие сведения о маршруте следования императорского кортежа, но и о времени проезда онова». Что это, как не злой умысел французов? Ныне же они, пособники заговорщиков и злодеев, до сих пор укрывающие у себя злейших врагов империи, станут слезно просить вас вмешаться в исполнение истинно божественного замысла. «Да уж», — слегка смутился регент, — «в этом свете...» Тут великого князя под руку истинно, что схватил князь Юсупов и буквально поволок к дальнему от спуска в зал окну. «Папенька сказал, чтоб я смотрела и хорошенько запомнила то, что увижу», выговорила нерешительно, слышавшая наш с бульдожкой разговор Зинаида. Он сказал, что все мы присутствуем на историческом свидании, когда решается судьба Франции. «Истинно так, сударыня!» – предребежал буквально взявшийся из ниоткуда князь Горчаков. «Истинно так!» И обернулся ко мне, тут же переходя на французский, которым владел лучше многих парижан. «Что вы себе позволяете, щенок?» Сохраняя совершенно невозмутимо доброжелательное выражение на физиономии, заговорил канцлер – «Ныне наше слово может прогреметь на весь мир, как решающая судьбу войны и мира, и если ваше тявканье...» «Что вы вообще способны видеть и слышать, старый дурак?» Надменно оттопырив губу, процедил я, стараясь не сорваться на крик. Склонности к языкам ни у меня, ни у Германа отродясь не было. Но язык галов достаточно прост, чтобы я мог связно выражать свои мысли, в то время как этот старый дипломат меня откровенно раздражал. «Вас нужно, как нашкодившего котенка, макать в лужу, чтобы вы сумели, наконец, разглядеть за внешней пышностью выгоду для отчизны. Молчите, молчите, вы уже довольно наделали глупостей». Прекрасно отдавал себе отчет, что только что приобрел себе врага, весьма опытного, влиятельного и имеющего отличную память, опасного, но старого. Оставалось надеяться, как бы цинично это ни звучало, что до своей кончины князь Горчаков не успеет достать мне слишком уж много неприятностей. Как отчетливо понимал, что своими действиями вызвал, мягко говоря, недоумение императорской семьи, в первую очередь тем, что нахально вторгся в свойственную для скромного гражданского чиновника сферу межгосударственных отношений. Надеялся лишь на то, что моя выходка пробудет у хозяев страны в первую очередь любопытство, а потом уже раздражение. И все-таки тем вечером 15 апреля 1875 года, покачиваясь на мягких рессорах австрийской выделки экипажа, поглаживая узкую ладошку заметно нервничающей жены, я улыбался. Чувствовал себя, если и не победителем, то где-то около того. Верил, что Господь Вседержитель не попустит, и все у нас... У моей семьи и у моей многострадальной родины будет хорошо.